Глава 30. -я. Их финальная битва. Как только я вышел из прохода на арену, раздались громкие возгласы: Удачи тебе, Анасик! Ты зашел так далеко, и обязательно победишь, Анас! Давай, взбодрись же! Это были голоса моих родителей. Господин Анас, сегодня вы тоже неотразимы? Давайте, как всегда, сокрушите его в одно мгновение, пожалуйста! «А, но если он мгновенно победит его, мы не сможем долго лицезреть мужественный облик господина Анаса!» «Но тогда, тогда, не спешите и вымотайте его как следует!» «А, ну тогда получается, будто это мы хотим вымотать его!» «Чего?» — слышались привычные выкрики Союза Поклонников. Следующим на арену выходит участник от Ассоциации Магических Мечей Рогнос. Он дошёл до финала без единой царапинки, неуклонно пробиваясь к нему, как бушующая волна. Участник Рэй Гранс Дори! На арену из прохода с противоположной стороны вышел Рэй. Зрительские места буквально взорвались от ещё более громких возгласов. «Не подведено на демонический мастер меча! Утренос этому выскочки полукровки! А! разрушь представление глупых и заведённых членов единства!» Болели за Рэй и представители фракции императорских семей. Со стороны один в один было похоже на опосредованную войну. «Хм, ну и шумно же здесь!» «Есть такое!» Рэй, как всегда, приятно улыбнулся. Он избавился от своих сомнений. Это была его естественная улыбка, а не воодушевленная. Перед началом финала своё заявление сделают члены администрации турнира. Я думал, что они пустят в ход какие-нибудь мелкие уловки, но похоже, что они не стали ходить вокруг да около и сразу же взялись за дело. Финал пройдёт по особым правилам. Для начала мы попросим участников надеть по браслету. Как только это сказала, к нам с Рэем подошли наблюдатели. «Левую руку!» Я сделал, как попросили, и протянул левую руку. На неё надели ярко сияющий браслет. Участник будет считаться проигравшим не только если сломается его меч, но и данный браслет. «Хм, я теряю магическую силу. Значит, это кольцо, поглощающее магию?» Магический артефакт из мифической эпохи. Он постоянно продолжает высасывать магическую силу у того, на кого одет браслет». С такой побрякушкой использовать магию для среднестатистических персон будет практически невозможно. Единственный способ предотвратить это сломать браслет, но тогда ты проиграешь. Они пытаются ослабить меня. Смотри, не наделай глупости, Анас Волдегот! Раздался голос в моей голове. Это был Ликс, адресованный лишь мне одному. Проследив за этой магической силой, я поднял голову вверх. Она исходит от совы? Кольцо, поглощающее магию, будет непрерывно поглощать твою магическую силу и отслать в другое место. Действительно, активировав магические глаза, я увидел, что магическая сила из Кольца, поглощающего магию, передаётся куда-то по магической линии. Как только поток магической силы прекратится, Духомор Шилы Грансдори усугубится, и она исчезнет. Понятно. Они готовы стереть слухи и предания, из которых происходит основа Шилы. Если ты победишь Рея Грансдори, его основа будет уничтожена. Хм, полагаю, речь о том, что сработает демонический меч контракта. На этом всё. Сказав мне то, что хотели, Ликс, исходящий от совы, прекратился. Наблюдатели также нацепили браслет на левую руку Рея и ушли в угол арены. Судя по всему, его браслет не был магическим артефактом. Итак, да начнётся же финальный матч турнира демонических мечей Дельхейда. Раздался голос парящий в небе совы. Как только был подан сигнал к началу матча, Рей обнажил Энитио и затем направил его белоснежное лезвие в мою сторону, я обнажил меч из домантового железа и скрестил его с в качестве приветствия. Раздался легкий звук от удара металла по металлу. «Как же я был бы счастлив, если бы мог просто разить тебя мечом и ни о чём не думать!» Сказал Рэй. Ха, звучит так, будто это и так не выйдет!» Он взглянул на мою двусмысленную улыбку. «Ты можешь сражаться, когда из тебя вытягивает магическую силу?» «Что ты? Не сдерживайся! Тебя ждёт лишь смерть, если будешь думать, что я в невыгодном положении!» Именно так я и думал. Легким движением Рэй взвёл меч в среднеуровневую позицию. Я же, как и всегда, неторопливо опустил меч. Мы оба находились на расстоянии, при котором один может поразить другого. Но я не мог даже шелохнуться. устойки стойки Рэя не было изъянов. Как бы я на него ни не напал, он отразит мой удар белоснежным демоническим мечом... Мой стиль заключался во вскрытии защиты противника грубой силой, насколько бы крепкой это ни оказалось, но в этот раз он не прокатит. Если я атакую на Абум, Энитио разрежет магические формулы Наджиры Адестина, и на этом всё закончится. Мне остаётся лишь искать слабые места в его атаках, но даже если мне это удастся, и я одолею Рея, он погибнет. Итак, что же мне делать? Ситуация вовсе не безвыходная, но весьма непростая. Пока что понаблюдаю за поведением Рея. Однако он тоже пока не двигается, время лишь продолжило идти, и мы несколько минут просто смотрели друг на друга. В этот миг Рай внезапно расслабился. «По правде говоря, мне вели ли тянуть время в финале», — сказал он. Как-то неожиданно, что он выложил всю подноготную. «Чем дальше идёт бой, тем больше моё преимущество». Наджира, наложенная поверх Адейсина, потребляет много магической силы. У Рэя же, с другой стороны, меч не настолько слабый, чтобы я мог применить магию исключительно в момент обмена ударами. И в дополнение ко всему этому, кольцо, поглощающее магию, постоянно высасывает мою магическую силу. Если Рэй будет сражаться от защиты, то пробиться через неё мечом из дамантового железа будет непросто. Если мы так и продолжим стоять на месте, то очевидно, что из нас двоих именно я буду в невыгодном положении. Но пора бы нам с этим заканчивать. Одновременно с этими словами острие и нить его размылось, Прямо перед тем, как я увидел выставленный прямо вперёд клинок, несущийся на незримой для глаза скорости, его остриё коснулось моей щеки. Я махнул мечом из адамантового железа по левой руке Рея, надеясь увеличить дистанцию между нами. Я надеялся он уклониться, отведя левую руку, но он сократил дистанцию ещё больше. Тело Рея прикоснулось к моему, и я остановил свою руку. Махать мечом на такой близкой дистанции просто невозможно. «Что это за техника?» Меч рванул к моей челюсти при расстоянии, на котором даже кулаком ударить бы не получилось. Пытаясь уйти от удара, я тут же отступил, но потерял равновесие и больше не мог уклониться от приближающего себе клинка. Если приму на себя его меч, он разрубит всё. И раз так, меч рэй вошёл в мою левую руку, разорвав плотин, остановился, дойдя до кости. «К сожалению, для тебя мои кости весьма прочные. А тело у тебя, как всегда, безумно стойкое, Анас. Выдернув Энитио, Рэд отступил, как бы приводя в порядок свою стойку. Я увидел, что его левая рука неестественно обвисла. Кстати говоря, мечом он тоже бьёт медленнее обычного. Если бы он взял меч в обе руки, думаю, им бы хватило сил вгрызться им в кость. «Что у тебя с рукой?» Рэй безмятежно улыбнулся. «Хочу, чтобы поединок был максимально равным. Перерезал собственное сухожилие? Болит жутко, знаешь ли?» Рэй встал в стойку, сжимая демонический меч и нить его в одной руке. Так, словно ничего не случилось. «Уверен?» Отказ от затяжной битвы и разрезания собственных сухожилий. «Есть прямое неподчинение демонам, что угрожают Рэю. Нарушение контракта, по которому его маму должны вылечить». «Анос», — тихо заговорил Рэй. «Во время того экзамена состязания между командами я подумал. Наконец-то я встретил его» противника, которого не смогу одолеть, даже если выжму из этого меча всё, что есть. Я хотел сразиться с тобой всеми своими силами». Он говорил это «Смотри на меня бдительным взглядом. Но ты не сможешь показать мне всю свою мощь, пока я и моя мама находятся в заложниках». За Рэем должна быть установлена слежка. Демоны, вложившие в него демонический меч контракта, должно быть поняли, что по этим словам я обо всём догадаюсь. Я о многом подумал, но в итоге кроме меча-то у меня ничего больше и нет. «Я нарушил контракт. Теперь демонический меч контракта во мне впился в мою основу», сказал Рэй, словно решившись на что-то. «Полагаю, мне следует сказать, меньшего я и не ждал». Будь на его месте среднестатистический человек, то демонический меч контракта бы уничтожил его основу в тот же миг, как вгрызся в неё. Но до этого ему уже осталось недолго. «Скоро я умру. Моей матери не помочь. У меня больше нет причин робить». Он направил Острье и Нитио на моё кольцо, поглощающее магию на левой руке. Я держу победу, чтобы защитить нашу с тобой дружбу. Рэй победит, если разрушит кольцо, поглощающее магию. И по словам Савы, в таком случае слухи и предания Шулы исчезнут, она умрёт. Но если его не уничтожить, он будет вечно высасывать из меня магическую силу. Он считает, что я не смогу бросить Шилу, и собирается убить её собственными руками? Рискнуть собственной жизнью, чтобы защитить меня. «Почему ты не обратился ко мне за помощью? А что, если бы ты умер?» «Я не умру. Может быть, а может быть и нет. Мог бы я по-настоящему называться твоим другом, если бы решил подвергнуть тебе опасности, несмотря на всю твою трансцендентность». Рэй усмехнулся. «Это будет максимально в моём духе. Победите в защите тебя под конец». «Всё ясно. Впрочем, достаточно будет, если я просто нарочно проиграю ему». Та сова сказала, что не может гарантировать безопасность Шилы, если Кольцо, поглощающее магию, будет разрушено, но она ничего не говорила о том, что будет, если сломать меч из Дамонтового железа. Их главная цель — продолжать высасывать из меня магическую силу Кольцом, поглощающим магию. Плевать на исход этого турнира, я намеренно проиграю, извлеку из Рея демонический меч контракта, а переиграть наш поединок можно будет потом, когда я раздавлю замысел Аваса Дельхевии. Именно так бы поступил умный человек. Но я так не мог. В основу Рэя вонзился демонический меч контракта, и в такой ситуации всё, чего он хочет, это поединка со мной. Его интересуют лишь мечи, а не положение или слава. Сейчас Рэй посвятил всего себе мечу, и его не волнует, что это его последняя битва. С точки зрения людей это выглядит глупо, однако это поединок, которого он хотел. Если скажу отложить бой на потом, я потеряю право называться его другом. Не преклоняться перед врагами, не полагаться на меня и до конца отстаивать собственные убеждения. Меньшего от своего друга я и не ожидал. Я сделал шаг вперёд. Не думай больше ни о чём, Рэй. Это не касается ни фракции императорских семей, ни единства. Забудь о своей матери. Здесь и сейчас есть только ты и я. Рэй улыбнулся. Он был по-настоящему счастлив. «Давай, нападай! Развлеки меня!» Что бы там ни задумал Авас Дельхивия, я не дам ему помешать нам. Мама с папой болеют за меня, я поклялся Мишу, что одержу победу, и, наконец, Рэй поставил свою жизнь на кон, чтобы бросить мне вызов. Это моё перерождение, желанная нами обоими финальная битва, которая не имеет никакого отношения к тирану владыки демонов.